Глава 3 Стоя на площади перед Академией с чемоданом в руках и одетое по зимнему тепло, я смотрела на огромных драконов, занимавших большую часть площади. Всадники, восседавшие на этих опасных громадинах, должны были провести чудес через портал после магов и целителей, часть из которых вели под усцы лошадей, напуганных опасным соседством с крылатыми монстрами. Последними в портал проедут телеги с одеялами, одеждой и самым необходимым. Сглотнув вязкий ком, посмотрела в сторону, туда, где за флажками, очерчивавшими площадь, стояли отец и Алешка. Последний разве что от восторга не кричал. И, подозреваю, в данный момент смотрел не на свою сестру, которая на несколько месяцев отправится на север, а на драконов, огромных, с мощными крыльями и шипастыми хвостами. Отец поймал мой взгляд и неуверенно поднял вверх руку, словно прощаясь. Я улыбнулась и кивнула ему в ответ, стараясь казаться собранной и спокойной, хотя мне это удавалось с трудом. Отчего-то именно в этот момент, когда стояла с вещами перед магами, открывавшими портал, в ногах поселилась позорная слабость, и я отчаянно захотела развернуться и бежать назад, к отцу. Хотелось вернуться в родной дом, и устроиться у горящего камина, грея руки и чувствуя себя спокойной и уверенной в будущем. Но там, на севере, меня ждал Марк, и я понимала, что если сегодня уступлю страху, то потеряю свою любовь навсегда. Коротко взвыл Рог. Маги одновременно вскинули руки над головой и принялись творить фигуры. С их пальцев сначала сорвались огненные искры, затем магия полилась яркими ручьями, похожие на узкие потоки лавы. Пространство перед взором вздрогнуло, пошло удивительной рябью, как потревоженная гладь спокойного озера, а затем насытилась ярким цветом крови. Один из драконов, то ли испугавшись голоса Гонга, то ли просто проявивший неспокойный характер, издал громкий рык, но его наездник тут же натянул поводья и что-то громко крикнул. Я невольно подняла взгляд и узнала во всаднике магичку Наталью. Стоило признаться, что она смотрелась на этом крупном звере. И что самое поразительное, он ее послушался. Опустив голову, дракон дыхнул сизым дымом и замер, послушный слову девушки. «Ну почему я не такая сильная?» — мелькнула в голове странная мысль. «Почему я всего лишь целитель, а не покоряю этих могучих зверей?» Ответ нашелся тут же. «Дело в моем характере или в отсутствии онного?» Но я уже начала исправляться. Ступила на путь, который выбрала сама, а не тот, что мне продиктовали родители. «Послушай я маму, смирила бы сердце и вышла замуж за того, кто был бы угоден семье. Но я решила иначе. Я выбрала Марка и нашу с ним судьбу, одну на двоих». «Драконоборцы отлично смотрятся на своих драконах», – проговорил рядом чей-то голос. Я повернула голову и увидела высокую и очень худую девушку. Катерина Золотова, я ее знала. Она училась на параллельном курсе целительства, но только она лечила не людей, а животных. Мы иногда встречались на совместных парах, но почти не общались. И тем не менее, я была рада поддержать беседу, которая могла помочь справиться с нервозностью. «Да, они очень сильные и храбрые», – проговорила, поглядев на Катю. Девушка стояла в толстом кожухе и в тёплых штанах. На её лбу появилась испарина, и Катя смахнула её рукой. «Чтобы приручить дракона, надо или брать его сразу из яйца, или иметь особенную силу. «Когда берешь из яйца, самое главное, чтобы дракон, едва открыв глаза, первый увидел тебя. Тогда это и будет твой дракон. Он тебя запечатлит тут», — Катерина постучала себя указательным пальцем по лбу. «Как свою мать». Я невольно улыбнулась. Горн снова издал жуткий крик, и голос кого-то из преподавателей, усиленной магией, пронесся над рядами практикантов. «Боевики, вперед!» «А вот с большими особями куда сложнее». Продолжила была моя собеседница, но тут первые ряды практикантов, состоящие из магов-боевиков, выдвинулись в портал, и она замолкла. Я с интересом следила за тем, как кровавая Марева охватывает силуэты бывших студентов, и они исчезают, и уже следующие спешат за теми, кто успел переместиться. Не удержавшись, еще раз оглянулась на отца и брата. Папа махнул мне рукой, и, наклонившись к Алексею, что-то ему сказал, после чего мальчик нашел меня взглядом и замахал руками так отчаянно, что у меня на глазах от осознания того, что долго не увижу младшего, выступили слезы. Я улыбнулась брату и поспешно отвернулась. Я не могу плакать. Я велела себе быть сильной и буду ею. Крепче сжав в руке чемодан с самыми необходимыми и личными вещами, подошла к порталу и сделала глубокий вдох. Прежде чем шагнуть, закрыла глаза, ощутив, как сердце глухо ударилось об ребра. «Будь что будет». «Отступать поздно, да я и не хочу». «Целители, вперёд!» – прокричал голос, и я сделала шаг. А в следующий момент ощутила, как тело словно сдавило незримыми тисками, но отпустило так быстро, что даже испугаться толком не успела. Выдохнув, открыла глаза и тут же поежилась от жуткого ветра и холода, набросившегося на меня по эту сторону портала. «Эй, в сторону, все в сторону!» Закричал кто-то, и мы с Катериной одновременно бросились налево, туда, где темнели фигуры группы каких-то мужчин, одетых в тёплое пальто. Мало того, что погода здесь была, ну, очень северная, со снегом, слепящим глаза, с ветром и жутким холодом, так ещё и темно было, словно мы пришли не утром, а поздней ночью. И сразу не поймёшь, то ли дело идёт к рассвету, то ли так рано потемнело. Дикий чужой север мне совсем не понравился, вот прямо с первых минут. Всё, что грело сердце, это мысли о Марке и о нашей скорой встрече. «Целители!» – прокричал кто-то на ухо. Я кивнула, прикрыв глаза отсыпавшегося с небес снега. Меня схватили за руку, потянули прочь от красного ока портала, забрали из руки чемодан, и я тут же сунула свободную в карман, чтобы согреть. Мужчина, который меня вёл за собой, был очень высоким, но лица не разглядеть. Слишком темно, и в довершении всего мешала его шапка, надвинутая на самый нос. Впрочем, менее всего меня интересовало его лицо. Я просто хотела оказаться в тепле и тиши. Оглянувшись через снег и в югу, разглядела Катю и еще нескольких целителей. К слову, нас, целителей, было ничтожно мало, и из этого ничтожного числа лишь двое, я и Игнат, специализировались по людям. Еще трое лечили исключительно животных. К тому же я оказалась единственной, кто отправился на север по собственному желанию. Остальные проходили практику строго по назначению деканата. Все они были выходцами из простых семей, и некому было походатайствовать о том, чтобы ребята остались в столице. «Следуйте за мной!» – прозвучал голос, прорываясь через завывание ветра, и меня почти толкнули вперед. В воздухе оглушительно затрещало. Я не сразу поняла, что это прибыли драконоборцы верхом на своих питомцах. И хоть было любопытно посмотреть, как драконы выходят из портала, оглянуться не смогла. Ледяной ветер так и норовил сорвать шапку с волос и унести прочь. И я, зная себе, шла, наклонив голову и пытаясь не потерять из виду провожатого. Щеки покалывало, идти против ветра оказалось достаточно тяжело, но я видела, как рядом двигаются такие же сгорбленные силуэты. Куда мы шли, я не знала, но идея отработать практику на севере нравилась мне все меньше и меньше. Когда впереди показались огни и нечто похожее на крыши домов, я ускорила шаг. А еще спустя несколько минут мы вошли в поселение, дома в котором были почти до самых крыш занесены снегом. Но наши провожатые и не думали останавливаться, и мы шли дальше, до темной, острой вершины, оказавшейся высокой башней с каменной стеной, окружавшей ее защитным кольцом. Впереди на ветру рвалось яркое пламя. Это были факелы, освещавшие стены и арку открытых ворот. И лишь оказавшись за защитой стен, я смогла перевести дыхание и оглядеться, уже понимая, что мы пришли к цели. Во дворе перед башней выстроился отряд. Все как один одеты в тёплые шинели и с высокими шляпами на головах. Я разглядела алые широкие нашивки на рукавах военных и поняла, что это боевые маги. Алый цвет нашивок сказал мне о том, что перед нами привилегированный отряд. Видимо, лучший из лучших. Перед отрядом стоял высокий мужчина в чёрном. Мне показалось, что он был на голову выше остальных магов, но у него на рукаве не оказалось никаких нашивок. Скорее всего, это был командующий или некто, занимавший высокий пост. «Боевики налево, целители направо!» – скомандовал низкий бас, принадлежавший коренастому мужчине, вышедшему из темноты под аркой каменного моста, соединявшего стену и один из верхних этажей башни. Я послушно шагнула вправо и застыла рядом с Катей, радуясь ей, как хороший знакомый. Девушка поежилась, всем своим видом показывая, насколько сильно замерзла, и я кивнула, соглашаясь. «Итак, практиканты!» – Коренастый вышел вперед. Встал так, чтобы все могли его видеть. «Мое имя Михаил Молотов. Я являюсь сержантом в крепости Серебряная. От лица главнокомандующего приветствую всех вас в Туране. Сегодня вы можете отдохнуть и осмотреться. Ваша служба начинается завтра». Сержант продолжил говорить, и ему это удалось, хотя перекричать ветер было непросто. Я же устремила взгляд мимо Молотова на фигуру в черном. Было любопытно, почему сам главнокомандующий не произносит эту речь. Впрочем, тут же решила невольно, с чего я вообще взяла, что этот человек именно главнокомандующий. Предчувствие? Оно может подвести. Уж я-то это знала, как никто другой. Вздохнув, поежилась. Стоять под ветром на таком холоде было почти невыносимо. А где-то там, в столице, еще пахло осенними листьями и цвели хризантемы. А еще там по утрам светило ласковое теплое солнце. Да и зимы никогда не были настолько суровыми. Нет, определенно, север не для меня. Сейчас вы пройдете за вашими старшими, а завтра вас соберут утром для того, чтобы представить вам нашего командующего. Меж тем закончил свою речь Молотов. Я подняла голову и устремила взор на темнеющую башню. Казалось, она была настолько высокой, что ее вершина терялась в темноте. Конечно, это впечатление создавали падающий снег и косматые тучи, заполнившие небо. Наверное, уже завтра, если стихнет непогода, я выйду на улицу и увижу обычную башню и самые обычные стены. Признаюсь, мысль о синем безоблачном небе и ярком солнце наполнила сердце теплом. Целители, раздался голос, Екатерина дёрнула меня за рукав, видимо, заметив, что я отвлеклась. Идите за мной, я покажу вам ваши комнаты. Высокий мужчина в шинели с жёлтой нашивкой на рукаве поспешил в сторону башни. Мы отправились следом. «Всего пять человек-целителей на целый гарнизон. Кажется, нас не поселят в казарму к остальным», — шепнула Катя, когда я поравнялась с ней перед дверью в башню. «Надеюсь», — только я ответила я и, пропустив девушку вперед, шагнула следом, переступив каменный высокий порог места, где проведу ближайшие девять месяцев своей жизни». Внутри было почти так же холодно, как и снаружи. Отличие было одно – отсутствовал ледяной ветер, зато я ощутила сквозняки, гулявшие в темных и узких коридорах здания. Нас вели почти в полной темноте. Ход был неудобным и с какого-то момента начал подниматься вверх. Под ногами потянулись бесконечные ступени. Не знаю, как остальные, но я едва шевелила ногами, и даже мысль о Марке уже не согревала сердце. Сама поразилась тому, как быстро устала. Все, чего хотела, это оказаться в тепле, поесть и упасть, спать куда угодно. Но, конечно же, желательно в теплую кроватку. «Господин, можно обратиться?» спросил Игнат у нашего проводника. «Да, целитель», — ответила темнота впереди. «Как долго нам еще идти, и почему в башне так темно?» «Скоро будем на месте, целитель», — ответил голос. «Темно по причинам безопасности». «Неужели в такую непогоду кто-то может напасть на крепость?» – спросила Катя, идущая впереди. «Вы скоро сами всё поймёте. А сейчас идите молча. Мы почти пришли». Голос нас не обманул. Ещё минута подъёма, и мы вышли на ровную площадку. Дальше лестница снова вела вверх, но наш проводник свернул в коридор, настолько узкий, что идти по нему можно было только вдвоём, и то касаясь друг друга одеждой и руками. «Спальница лителей на пятом этаже!» сказал незнакомый солдат. Я бросила взгляд вперёд и увидела танцующее пламя огромного факела. Здесь, как и на лестнице, гуляли сквозняки. И даже было страшно подумать, что подобное творится в комнатах для сна. «Ах, мамочка!» – промелькнула жалкая мысль. Я поёжилась и остановилась, едва не налетев на спину высокой Катерины, которая застыла каменной статуей так внезапно, что я не успела вовремя отреагировать. «Комната девушек направо, комната мужчин налево!» Наш проводник кивком головы указал на тяжелые двери, увенчанные кольцами, заменявшими привычные дверные ручки. Каждое кольцо держало в огромных зубах голова дракона, отлитого из черного металла. «Комната?» — очнулась я. «Это что же получается, я буду жить с Катериной? Но даже в академии в общежитии у меня была отдельная комната, а тут... Не то чтобы я была против, просто как-то непривычно». Наш проводник тем временем продолжил. «Завтра, как и сказал сержант, вы отдыхаете. Подъем у нас в шесть утра. Завтрак сразу после гонга и поднятия флага. После у вас будет время, чтобы осмотреться в крепости. После обеда за вами придут ваши наставники, и все покажут и расскажут. А сейчас ложитесь спать». «А ужин?» – спросил Игнат. «Время ужина в Туране давно прошло. У нас сейчас глубокая ночь. Вас должны были предупредить об этом», – хмуро заявил солдат. Впрочем, до завтрака осталось не так долго. — А мы не проспим? — спросил еще один из парней-целителей. Наш провожатый повернул лицо к говорившему. Свет факела осветил молодое лицо с короткой бородой и усами. Я увидела быстрый взгляд серых глаз и услышала ответ. — Будьте уверены, гонк вы не пропустите ни за что на свете. И насмешливая улыбка тронула его губы. — Итак, ступайте к себе. До рассвета осталось не так много времени. «Ваши вещи уже должны находиться в комнатах, как и новые спальные принадлежности», добавил он, и хотел было развернуться и уйти, но я шагнула на воину и решительно спросила. «Вы не подскажете, маг-боевик Марк Вознесенский находится в этой крепости? И если да, я могла бы его увидеть?» Мужчина остановился, смерил меня пристальным взглядом и спросил. «Вознесенский?» Сказано было так, что я сразу поняла, этот человек знает Марка. А вы кем ему приходитесь, целитель? Я, наверное, стоило бы назвать себя невестой Марка, но что-то удержало от подобного признания, и несмотря на отвращение к всякого рода обману, ответила: У меня послание от его родителей. Хотелось бы передать в руки, как и просила княгиня Вознесенская. А у самой сердце едва не пропустило удар. Да, Марк Вознесенский прибыл вчера вместе с отрядом магов-боевиков. Думаю, вы сможете увидеться во время завтрака. Последовал ответ, и я едва удержалась, чтобы не подпрыгнуть на месте от радости. «Есть ещё вопросы?» – спросил мужчина. «Нет», – сказал Игнат. «Тогда всем спать», – отчеканил наш провожатый и ушёл в направлении лестницы. Мы с Катей переглянулись и почти одновременно шагнули к двери. Я позволила девушке взяться за кольцо и потянуть дверь на себя, когда за спиной что-то протяжно скрипнуло, словно где-то простонал пробужденный от долгой спячки призрак. Это целители-мужчины открыли дверь в свою комнату. Катя покосилась на меня и потянула нашу дверь на себя, почти сразу пожаловавшись. «Туго идёт!» Но вот дверь поддалась, и мы переступили порог длинной комнаты. Одну стену занимали окна, и рядом с ними длинный стол и несколько стульев. В помещении стояло несколько кроватей. Комната была просторная, правда, потолки низкие и непривычные, совсем не такие, как в родном столичном доме. Зато здесь было, на удивление, тепло. Я повернула голову и разглядела широкий камин, в котором бушевало пламя. Где-то в печной трубе завывал ветер, а за окнами, закрытыми кованными решетками, продолжал сыпать снег. «Ну что застыли на пороге, как два истукана? Закрывайте быстрее дверь, а то выхолодите все тепло. Я что, зря, что ли, натапливала весь вечер и всю ночь?» Раздался недовольный и кряхтящий голос. Ой, только и сказала я: Простите! и закрыла дверь. Ложитесь уже и не мешайте спать! прозвучала в ответ. От уходят тут, топают, будут! Мы с Екатериной переглянулись. Она пожала плечами, а затем принялась всматриваться в очертания ряда кроватей. В самом дальнем углу, там, куда почти не доставал свет льющийся от камина, лежал кто-то укрытый одеялом. Видимо, какая-то целительница. И по голосу не определить, молодая или старая. Вы кто? спросила я, понимая, что веду себя крайне невежливо. Доложитесь «Да уже! ответила незнакомка. Одеяло зашевелилось, и я поняла, что она повернулась к нам с Катей спиной. А еще спустя менее чем минуту комнату огласил громкий храп, и я, нервно хихикнув, толкнула свою спутницу локтем в бок. Смотри, вон там наши вещи! Кивнув, указала на чемоданы и сумки. Моих, к слову, было намного больше, чем Катиных. Полагаю, что телеги добирались в крепость через другие ворота. Впрочем, думать об этом не было ни сил, ни желания. Катя подошла к своей кровати и, присев, скинула сапоги и верхнюю одежду. А уже секунду спустя просто повалилась на подушку и закрыла глаза. Я поёжилась. А как же помыться или хотя бы умыться и сполоснуть руки? Здесь же должна быть ванная комната или хоть что-то для подобных целей. Я ведь целитель, да и просто женщина. Я не могу спать неумытой». Вот только будить странную незнакомку не решилась. Обошла кругом комнату, стараясь ступать как можно тише, и вернулась к кровати, что стояла рядом с постелью Екатерины. Присев, задумалась над тем, стоит ли раздеться или лечь, как Катя в одежде, сняв лишь верхнюю. Мысль о том, чтобы лечь в сорочке как-то совсем не согревала, да и что уж говорить, было боязно. И я решилась. Да, спать в одежде крайне неудобно, но в первый раз сделаю вид, что все в порядке а уже завтра начну разведывать, что здесь и как. Удивительное дело, стоило мне лечь на кровати и накрыться тёплым одеялом, пахнувшим морозной свежестью, как глаза будто сами собой закрылись, и мир вокруг погрузился в темноту. А затем мне приснился Марк, и я видела его красивое лицо и слышала слова, ласкающие слух. Он снова признавался мне в любви, но на этот раз не на бумаге, а стоя на одном колене и глядя глаза в глаза. «Боги всемогущие, да что же это такое?» Я резко села на кровати, чувствуя, как сердце в груди бешено бьется от испуга, а всему виной был яростный звук, ударивший по ушам почти ощутимый до боли. а, -а» воскликнула я. Рядом на кровати что-то простонала Катерина, и мы переглянулись, обе напуганные, обе еще не понимающие, что произошло. «На крепость напали? Стая банши? Драконы?» У меня даже на висках проступил пот. Я вытерла его рукой и выдохнула, понимая, что совсем не выспалась, отчего чувствую себя усталой и разбитой. В комнате было тепло, в камине весело горел огонь. Было заметно, что кто-то все время подбрасывал в пламя дрова, отчего оно не оскудело и пылало с прежним жаром. А затем я увидела изгорбленную фигуру, стоявшую у стены к нам с Катей спиной. «Проснулись?» – спросил хриплый женский голос. Во взоре Катерины промелькнул немой вопрос, когда женщина, одетая в тёплые штаны и длинную чёрную тунику, подвязанную на талии поясом, резко развернулась. «Да, наш чудный гонг не позволит никому спать дольше положенного срока», сказала женщина и вышла вперёд, глядя поочерёдно на нас с Катериной. нос ну и кто тут у нас?» спросила она насмешливо. Одна её бровь белая, словно снег, и загнулась в почти искреннем любопытстве. Светлые глаза, пока непонятного цвета, то ли голубые, то ли бледно-зеленые, уставились на нас золотой. Странная женщина была стара, как мир. Сморщенное лицо, длинные белые волосы, давно лишившиеся истинного цвета, желтая кожа, оттененная игрой пламени в камине, лишь подчеркивали возраст незнакомки. Сама она держалась надменно, но на рукаве я, увы, не разглядела знака принадлежности к той или иной магии. — А вы-то кто сами, госпожа? Спросила я, набравшись храбрости. Женщина улыбнулась. «Здесь меня все зовут не иначе, как госпожа Лира», ответила она. «Я старший целитель в крепости». Я удивленно моргнула. «Это как получается? Старший целитель спит в одной комнате вместе со своими подопечными?» В подобное верилось с трудом. Ей же полагалась отдельная комната, да еще и кабинет. Нет, определенно, тут на севере все перевернуто с ног на голову. Катерина первой пришла в себя. Она слезла с кровати и поклонилась Лире. Я последовала её примеру, решив пока не размышлять о том, чего не знаю. Мы новые люди в этой крепости, здесь свои правила и порядки. И пусть мне они кажутся немыслимыми, но я обязана им подчиняться. По крайней мере, до того момента, пока не разберусь, что есть что. «Ступайте умываться!» – велела Лира и указала кивком головы на дверь, смежную со спальней. «И поспешите, пока вода не остыла!» Затем мы оденемся как можно теплее и спустимся вниз. Новоприбывшие должны присутствовать при поднятии флага. Все остальное потом, после завтрака». «Да, госпожа», – почти одновременно ответили мы с Катей и поспешили в ванную комнату. Помещение представляло собой квадрат с невысокими потолками. Вместо привычной ванны и душа здесь стояла здоровенная деревянная лохань. В углу на длинной скамье лежали полотенца. На полке над медным тазом, видимо, предназначавшимся для умывания, хранилось мыло и какие-то банки, содержимое которых было невозможно разглядеть за темным стеклом. В тазу находилась вода. Умываться пришлось поочередно, и, признаюсь, мне это совсем не доставило удовольствия. Вот уж не думала, что буду лишена подобных удобств. Пусть это крепость на Дальнем Севере, но в ней живут люди, большая часть из которых маги. Неужели им нравятся подобные удобства или, как говорится, отсутствие онных? «Ой, как же мне здесь всё пока не нравилось!» Я отчаянно пыталась воззвать себя к благоразумию, воскрешала перед глазами образ Марка, но тот почти сразу лопался, как мыльный пузырь, стоило посмотреть на воду, плескавшуюся в тазу. Мы вышли, одевшись в то, в чём пришли сюда. Лира нас оценивающе оглядела и заявила, что постоянную одежду с нашивками нам выдадут уже ближе к вечеру. «Скорее всего, вы получите её после ужина!» заявила женщина и добавила. «А теперь ступайте за мной. Мы и так уже довольно долго провозились. А наш главнокомандующий не любит, когда его люди опаздывают на поднятие флага». Покинув теплую комнату, мы снова оказались в холоде коридора. Затем последовал долгий спуск вниз, и уже скоро Лира вывела нас во двор, туда, куда мы прибыли ночью. Что и говорить, моя мечта о том, что при свете дня крепость с острой иглой башни и окружающий мир станут приятнее глазу, не осуществилась. За стенами крепости все так же было холодно до дрожи, все так же продолжал выть ветер и падал снег, превратившийся из мягких белых комков в острую мелкую крупу. По коже на лице словно кололи тонкими иглами, и я натянула на волосы капюшон, чтобы хоть как-то спрятаться от непогоды. В голове промелькнула мысль. Неужели здесь все время будет так? Но она сразу же испарилась. Стоило мне увидеть того, ради кого я прибыла в этот ледяной ад. Марк. Я заметила его сразу, едва мы оказались на широкой площадке, заполненной людьми. Несмотря на то, что маги-боевики, стоявшие в первых двух рядах перед небольшой трибуной, были одеты все как один в теплые серые мундиры и шапки, подбитые мехом, Вознесенский выделялся из толпы, как если бы был единственным островом в бесконечном океане слишком прекрасный слишком идеальный марк прошептала беззвучно и на душе стало теплее словно в один миг небеса разверзлись и явили яркое теплое солнце вознесенский меня не заметил он стоял широко расставив ноги с прямой спиной и вздернутым подбородком необыкновенно привлекательный в мундире с руками заложенными за спиной и золотыми галунами, украшавшими форму. Казалось, молодого мужчину не смущали ни ветер, ни снег, и я восхитилась выдержкой и силой княжича. На его руке красовалась алая нашивка, подчеркивавшая принадлежность Марка к боевым магам. С трудом оторвав взгляд от любимого, заставила себя успокоиться, напоминая себе о том, что у нас еще будет время поговорить. Мне, конечно, хотелось прямо сейчас, при всех, броситься к нему, или хотя бы просто позвать по имени, чтобы увидел меня и понял, я получила его письмо, я люблю его и пришла сюда только ради него одного. Он не может не оценить и теперь, надеюсь, поверит в мою любовь». С трудом удержавшись от поистине детского порыва, посмотрела на старшую целительницу. Она шагнула вперед, и, следуя за ней, мы с Екатериной присоединились к шеренге целителей среди которых были уже знакомые мне лица, всех тех ребят, кто прибыл вместе с нами вчера ночью. Ещё я успела отметить, что женщин в крепости очень мало. Среди целителей это были я, Катя и госпожа Лира. Среди магов-боевиков всего одна женщина, высокая, как мужчина, и крепкая, как скала. А вот в число драконоборцев входили уже небезызвестная мне Наталья, её сокурсница Алина и ещё три женщины, которых я пока не знала. Вот и все представительницы прекрасной половины. Сама не знаю почему, взгляд задержался на лице тихой. Наталья стояла, опустив руки вдоль тела, и при этом выглядела весьма сосредоточенной. «Командующий!» Прошел шепоток среди вновь прибывших, и я перевела взгляд на возвышение, на которое друг за другом поднялись двое. Первый был высоким мужчиной в возрасте. На широких плечах лежала медвежья шкура, длинные волосы, перехваченные кожаным шнуром, трепал ветер. У мужчины было жёсткое лицо с острыми скулами, мелкие черты и очень пронзительный взгляд. В отличие от остальных военных, на главнокомандующем, как и на его спутнике, не было шапки. Рука мужчины покоилась на рукояти меча, и, возможно, он даже не был магом. Его спутник был одет во всё чёрное. Высокий, молодой, обманчиво расслабленный, он обвёл взглядом собравшихся, не выделив никого. А я вдруг поняла, что уже видела этого человека. Да, так и есть. Тот мужчина в черном, который встречал нас этой ночью во дворе крепости. Взгляд упал на руки мага. Нашивок на них не было. И тогда я сделала то, чего, наверное, делать не стоило. Призвала силу, чтобы просто понять, кто стоит передо мной, маг или простой человек. Но моя магия оказалась бессильна, зато незнакомец явно ощутил чужое воздействие. Он повернул голову в мою сторону, и чёрные, как сама бездна глаза, безошибочно впились в меня острым взглядом. «Ой!» — проговорила, попятившись назад, но моё восклицание унёс порыв ветра. «Молчи!» — шикнула на меня Лира. «Сейчас наш главнокомандующий будет говорить, и никто не смеет перебивать его речь». Сглотнув кивнула, а сама взгляда не смогла отвести от пугающих чёрных глаз незнакомца. Наверное, не отвернись он первым, я бы зажмурилась. Но мужчина, словно потеряв ко мне интерес, принял равнодушный и обманчиво расслабленный вид и больше на меня не глядел. «Кто он вообще такой?» – подумала невольно. «И ведь не спросишь ни у кого, потому что главнокомандующий начал говорить».